Когда Волверстон сошел на берег, его окружили недоумевающие пираты. Их вопросы помогли ему выяснить положение дел. Он понял, что либо из-за недостатка мужества, либо по каким-то другим мотивам, Блад не рассказал корсарам о том, что произошло после того, как шторм оторвал Арабеллу от других кораблей кадры. Волверстон искренне поздравил себя с той выдержкой, какую он проявил в разговоре с Дайком. «Уж очень наш капитан скромничает», — глубокомысленно заявил он Хакторпу и другим столпившимся вокруг него пиратам. Он, как вы знаете, никогда не любил хвастаться. А дело было так. Встретились мы с нашим старым знакомым Доном Мигелем. И после того, как потопили его, взяли на борт одного лондонского хлыща, который не по своей воле оказался на испанском корабле. Здесь же выяснилось, что этого придворного шуркуна послал к нам министр иностранных дел. Он предлагал капитану принять офицерский патент, бросить пиратство и вообще вести себя паинькой. Капитан послал его, конечно, ко всем чертям. Но вскоре мы встретились с Ямайской эскадрой, которой командовал этот жирный дьявол-бишоп. Капитану Бладу и каждому из нас угрожала веревка. Ну, я пошел к Бладу и сказал ему, да возьми ты этот паршивый королевский патент, и ты спасешь от виселицы и свою шею, и наши. Он, конечно, ни в какую. Но я уломал его, и он меня послушался. Лондонский хлыщ сразу же выдал ему патент, и Бишоп чуть не лопнул от злобы, узнав о таком сюрпризе. Но сделать с капитаном он уже ничего не мог. Ему пришлось примириться. Но мы уже, как люди короля, прибыли вместе с Бишопом в порт-роял. Однако этот чертов полковник не очень нам доверял, так как слишком хорошо знал нас. Не будь там этого франта из Лондона... Бишоп наплевал бы на королевский патент и повесил бы капитана. Блад хотел скрыться из порт-рояла в ту же ночь, но эта собака Бишоп предупредил форт, чтобы за нами хорошенько следили. В конце концов, Блад все же перехитрил Бишопа, хотя на это и потребовалось две недели. За это время я успел купить фрегат, перевел на него две трети наших людей, и ночью мы бежали из порт-рояла. А утром капитан Блад на Арабелле бросился за мной в погоню, чтобы поймать меня, понимаете? Вот в этом и заключался хитроумный план Питера. Как ему удалось вырваться из порта, я точно не знаю, так как он прибыл сюда раньше меня, но я и полагал, что Бладу удастся его предприятие. В лице Волверстона человечество, несомненно, потеряло великого историка. Он обладал таким богатым воображением, что точно знал, насколько можно отклониться от истины и как ее приукрасить, чтобы правда приняла форму, которая соответствовала бы его целям состряпав вполне удоваримое блюдо из правды и выдумки. И добавив еще один подвиг к приключениям Питера Блада, Волверстон поинтересовался, что сейчас делает капитан. Ему ответили, что он сидит на своем корабле. И Волверстон отправился туда, чтобы, по его выражению, отрапортовать о своем благополучном прибытии. Он нашел Питера Блада одного, мертвецки пьяного, в большой каюте Арабеллы. В таком состоянии никто и никогда еще не видел Блада. Узнав Волверстона, он рассмеялся. И хотя этот смех был идиотским, в нем звучала ирония. — А, старый волк! — сказал он, пытаясь подняться. — Наконец-то ты сюда добрался! — Ну, что ты собираешься делать со своим капитаном, а? И он мешком опустился в кресло. Волверстон мрачно взглянул на него. Многое пришлось повидать ему на своем веку, и вряд ли что-либо могло уже тронуть сердце старого волка. Но вид пьяного капитана Блада сильно потряс его. Чтобы выразить свое горе, Волверстон длинно и сочно выругался, так как иначе никогда и не выражал своих чувств, а потом подошел к столу и уселся в кресло против капитана. — Черт тебя подери, Питер! Может быть, ты объяснишь мне, что это такое? — Ром, — ответил капитан Блад. — Ямайский ром. Он подвинул бутылку и стакан к Волверстону, но тот даже не взглянул на них. — Я спрашиваю, что с тобой? — Что тебя мучает? — спросил он. — Ром, — снова ответил капитан, криво улыбаясь. — Ну, просто Ром. Вот видишь, я отвечаю на все твои вопросы. — А почему ты не отвечаешь на мои? — Что ты думаешь делать со мной, а? — Я уже все сделал, — ответил Волгерстон. — Слава богу, что у тебя хватило ума держать язык за зубами. «Достаточно ли ты еще трезв, чтобы понимать меня?» «И пьяный, и трезвый, я всегда тебя понимаю». «Тогда слушай». И Волверстон передал ему придуманную им басню об обстоятельствах, связанных с пребыванием Питера Блада в порт-рояле. Капитан с трудом заставил себя слушать его историю. «А мне все равно, что ты выдумал», — сказал он Волверстону, когда тот закончил. «Спасибо тебе, старый волк». «Спасибо, старина. Все это не важно. Чего ты беспокоишься? Я уже не пират и никогда им не буду». «Кончено». Он ударил кулаком по столу, а глаза его яростно блеснули. «Я приду к тебе опять, и мы с тобой потолкуем, когда у тебя в башке останется поменьше рома», поднимаясь, сказал Волверстон. «Пока же запомни твердо мой рассказ о тебе и не вздумай опровергать мои слова». Не хватало еще, чтобы меня обозвали брехуном. Все они, и даже те, кто отплыл со мной из порт-рояла, верят мне, понимаешь? Я заставил их поверить. А если они узнают, что ты действительно согласился принять королевский патент и решил пойти по пути Моргана, то... — Они устроят мне преисподнюю, — сказал капитан. — Это как раз то, чего я стою. — Ну, я вижу, ты совсем раскис, — проворчал Волверстон. «Завтра мы поговорим опять!» Этот разговор состоялся, но толку из него почти не вышло. С таким же результатом они разговаривали несколько раз в течение всего периода дождей, начавшихся в ночь после возвращения Волверстона. Старый волк сообразил, что капитан болеет вовсе не от Рома. Ром был только следствием, но не причиной. Сердце Блада разъедало язва, и Волверстон хорошо знал природу этой язвы. Он проклинал все юбки на свете и ждал, чтобы болезнь прошла, как проходит все в нашем мире. Но болезнь оказалась затяжной. Если Блад не играл в кости или не пьянствовал в тавернах Тартуги, в такой компании, которая еще недавно избегал, как чумы, то сидел в одиночестве у себя в каюте на Арабелле. Его друзья из губернаторского дома всячески пытались развлечь его. Особенно огорчена была мадемуазель Дужерон. Она почти ежедневно приглашала его к ним в дом, но Блад очень редко принимал ее приглашение. Позднее, по мере приближения конца дождливого сезона, к нему стали обращаться его капитаны с проектами различных выгодных набегов на испанские поселения. Но ко всем предложениям он относился равнодушно. Вначале это вызывало недоумение, а когда установилась хорошая погода, недоумение перешло в раздражение. В один из солнечных дней в каюту Блада вломился Кристиан, командир Клото, Избранью потребовал, чтобы ему сказали, что он должен делать. Знаешь что, пошел ты к черту? равнодушно ответил Блад, даже не выслушав его. Взбешенный крестьян ушел, а утром следующего дня его корабль снялся с якоря и ушел. Так был показан пример дезертирства. И вскоре от повторения этого примера не могли удержать своих корсаров даже преданные бладу капитаны других кораблей. Но они не осмеливались пускаться в крупные операции, ограничиваясь мелкими налетами на одиночные суда. Иногда Блад задавал себе вопрос, зачем он вернулся на остров Тартуга. Непрестанно думая о Барабелле, назвавшей его вором и пиратом, он поклялся себе, что корсарством заниматься больше не будет. Зачем же тогда он торчит здесь? И на этот вопрос он отвечал себе другим вопросом, ну а куда же он может уехать?